Издательство «Самокат» представляет книгу Анастасии Шанской «У кота была собака». Читает Роза Шмуклер. Введение. «Летом 2022 года я нашла на улице кота. Этот бедолага выпал у кого-то из окна. Я совру, если скажу, что сразу кинулась его спасать». Дома у меня уже жили две подобные кошки, собака-дворняшка тоже с улицы, двое чудесных детей и любимый муж. На самом деле я подумала, хоть бы, хоть бы пришел хозяин, или хоть бы, хоть бы кто-то еще ему помог. Не я. Кот провел в ожидании своего хозяина или кого-нибудь всю ночь. Но никто за ним не пришел. На следующее утро я вытащила его из-под балкона. Кот вцепился мне в кофту острыми когтями, и вы не представляете, как от него дурно пахло. Ветеринар сделал рентген и сказал, что у кота серьезный перелом лапы. Потом ветеринар назвал, сколько стоит вылечить кота, и я подумала, вот я влипла. Первый мой пост о коте в соцсетях был просьбой о помощи. Никогда раньше я так не делала, но одной мне было не справиться». Деньги на лечение удалось собрать за два дня. У меня пикал и пикал телефон. Котику. Пусть поправляется. На лечение. Когда говорят, что люди плохие и жестокие, не верьте. Люди разные. И людей добрых гораздо больше. Коту сделали операцию. Я писала в соцсетях много отчетов. Куда были потрачены деньги, как чувствует себя животное. Потом сообщала, что кот уже почти поправился, и как здорово будет, если кто-то захочет его забрать. Но вскоре мы поняли, что испытание с лечением кота было всего лишь разминкой. Настоящим сюрпризом стал характер животины. Ночной скакун, профессиональный скребун наполнителя, любитель воды из унитаза, взломщик шкафов, поедатель бумаги и картона, хитрый воришка еды из холодильника. Но кто вообще возьмет такую зверюгу? Никто и не взял. А я продолжала писать о коте. Для меня это уже был способ не сойти с ума. Такая психотерапия. Через год с подсказки подруги я сложила все записи, и получилась повесть «Кот прямо с неба». Название придумал муж, которую я отправила на литературный конкурс «Короткий список» или «Саламандра». И вот тут нужно открыть одну тайну. Я мечтала написать и издать свою книгу с 13 лет. Уже став журналистом, я писала рассказы и повести, рассылала их в издательство и на конкурсы. Никто не брал. В 2023 году на литературный конкурс «Короткий список» или «Саламандра» прислали более 400 текстов. Повесть о коте сначала вошла в топ-25, а потом ее выбрало издательство, о котором я даже не могла помыслить. «Самокат». Наши мечты всегда исполняются. Иногда они исполняются вот так, сложно, не сразу, с проверкой на вшивость, со сложными эмоциями и даже лишениями. Наши мечты — это то, на что мы готовы ради этого прекрасного мира. «У кота была собака» — вторая книга. В ней тоже есть кот, но он не главный герой. Только, пожалуйста, ему это не говорите. Восемь из десяти собак появляются из детской фразы «Родители, я хочу собаку, ну пожалуйста, пожалуйста, буду выносить мусор сто лет, мыть посуду три тысячи лет, и еще можете забрать мой телефон на два дня». «Ну пожалуйста». Остальные собаки возникают чудом. Две мои знакомые художницы независимо друг от друга рассказали. «Однажды я нарисовала собаку, просто из головы придумала, а потом в точности такая собака у меня появилась. Случайно». И это доказательство того, что Вселенная, конечно, слышит нас и видит. «Я хочу собаку», — сказала однажды моя дочь Варя. «Ей было шесть лет. И вообще-то на тот момент мы уже подарили ей братика Пашу. Но Варя девочка очень упрямая». «Очень хочу собаку! Готова мыть посуду? Год? Нет, неделю!» Варя начала переговоры. «У нас уже есть две кошки», — напомнила я. «Две кошки? Да. Бася и Шнурок. Очаровательные. Обе подобраны на улице. Басю мы с мужем Алексеем нашли под машиной. Мы тогда только поженились, и не было у нас еще ни дочери, ни сыночка». Возвращались после работы домой и услышали, что под старой брошенной машиной во дворе пищит котька. Я основательно извозюкалась, пытаясь ее вытащить, но справилась. Так мы получили пушистое, блохастое чудо полутора месяцев. Леша сказал, «Ох, мы, конечно же, оставим ее себе». Через год родилась Варя. Шнурка мы подобрали уже вместе с Варей. Была осень. Подходя к дому после прогулки, мы увидели, как черный комок перекатывается через дорогу. «Ай-ай!» — воскликнули мы обе и схватили еще одно блохастое чудо полутора месяцев. Леша, вернувшись домой из театра, Леша драматург сказал. «Ох, мы, конечно же, оставим ее себе». А через год родился Паша. Я не думаю, что появление кошек и рождение детей связаны. Но на всякий случай я предупредила, что больше кошек не буду подбирать. Лёша грустно покачал головой. «Вообще, мне кажется, что кошек мой муж любит больше, чем меня». Иногда я ему это говорю. «Да что ты!» — успокаивает он, умильно улыбаясь. «Это не так». В этот момент он обычно гладит кошку. А потом Варя задала волшебный вопрос, и стало как-то сразу понятно, что собака будет. «Но из приюта», — поставила я условие. «Так как мы никогда не были собачниками, не было у нас ни предпочтений в породах, ни знаний о них, то взять собаку из приюта показалось самым разумным. Мы ездили в приют и гуляли с волонтерами и собачками». Приютские собачки чаще всего появляются из жестоких человеческих сердец и лишь иногда просто из печальных историй. Эти собаки живут в вольерах и клетках месяцами, годами, всю жизнь. Многие уходят на радугу, так и не узнав, что же это такое — иметь своего человека. Жизнь приютских собак скрашивают зооволонтеры и зоозащитники. Они приходят гулять, общаться, делают всё, чтобы найти того самого человека. Ведь должен же он где-то быть, должен. Может быть, этот человек бродит по миру грустный, и печальный, тоскует все о чем-то, а сам просто не догадывается, что в приюте сидит собака и ждет его. Именно его. Я до сих пор помню одну собачку Васю, черно-рыжую, дворняжку с изящной вытянутой мордочкой. Вася очень нас испугалась. Шумный Паша, веселая Варя. Вася шла рядом с волонтером, прижимаясь к ноге, и все оглядывалась, Не обидим ли мы ее и вообще? Зачем припёрлись? Возможно, Вася нравилась нам, но мы ей точно не нравились. И это тоже нужно уметь принимать. А потом случайно на глаза попалась запись зооволонтёра Ольги. Она писала, что около завода нашла небольшую собачку-маму с семерыми щенятами. Был январь. Ольга опубликовала фотографии и видео. Крошечная, худая мама и ее черные, рыжие, белые, плюшевые колобочки на фоне забора. На снегу одноразовые контейнеры с кормом. Мама вертит хвостом в приливе собачьей благодарности за внимание, а колобки пищат и дурачатся, собачье счастье. Среди них мы и увидели нашу Рони. Через неделю она уже была у нас. Еще одно блохастое чудо. И до сих пор у меня замирает сердце от мысли, что если бы мы ее не забрали, то, возможно, она провела бы всю свою жизнь в приюте в бесконечном ожидании своего человека. Ольга, кстати, тогда нашла дом всем щенкам и даже маме. А ведь Ольге никто не платит за это зарплату и орденов не выписывает, даже грамот. Зачем кажется ей это? Да просто сердце так стучит. Громир, оно стучит. Первое время меня очень смущала одна вещь. Вот Басю или Шнурка гладишь, и они урчат. Рони гладишь, а она не урчит. Но потом я привыкла. Бася и Шнурок сначала наблюдали за Рони с подоконника. Прижавшись друг к другу, приняв образ графинь-вишенок, они тихонько переговаривались. «Ты не знаешь, случайно, кого они притащили?» «Медведь, что ли?» А мне кажется хомяк. Но постепенно и они привыкли к Роне, и даже передали кое-какие свои привычки. Вылизывать лапки, спать клубочком и смотреть подолгу в окно. И Бася по секрету сказала мне «Хорошая недокошка». Честно-честно Бася сказала, и я ее поняла. Солнце — звезда, земля круглая, небо — общее, все говорят. Говорят комары и мухи, мыши и лисы, собаки и кошки. Мир вообще многоголосый и многослойный, и стоит раз это осознать, как все становится очень простым. А главное, уходит навсегда из сердца глупая мысль о том, что человек — царь природы. Не царь, а часть, часть прекрасного мира — Одна часть одинаково важная и одинаково равная всем остальным. Рони быстро стала нашей, смешной, часто неуклюжей с ушами-конвертиками. Имя ее мы коверкали на все лады: Рони пеперони Ранюха, рнела Полкановна. Она выросла в интеллигентную, вежливую собаку с одной лишь особенностью безумным страхом громких звуков однажды Лёше приснился кошмар и он закричал громко вот так а, -а, -а, -а, -а я проснулась дети проснулись баси и шнура проснулись вздрогнули но быстро пришли в себя и спросили покормишь а что же рони рони со страху обкакалась рони как же ты будешь наш дом защищать от вора например попеняла я собаки Может, это мой секретный метод? сказала собачуха, потупив глаза. И в чем же он заключается? уточнила я. Рони замялась. Видно было, что она пытается что-то придумать, что-то такое серьезное, весомое. Вор задохнется и упадет? подсказала Бася. Или пусть казнется и упадет? предложила Шнура. Да-да! быстро закивала Рони. «Вор в любом случае упадет!» Но больше всего на свете Рони боится фейерверков. Темнота, громкие хлопки и запах пороха — все это крепким узлом страха живет в собачьем сердце. Что из этого первым запустит панику, непредсказуемо. Собачий нос различает до трех миллионов запахов. Это я не унюхаю петарду, бахнувшую полчаса назад в соседнем дворе. А Рони учует... Это для нас, людей, Новый год — праздник. Для Рони — мучение. Она забирается под стол. «Ой, как же страшно!» Под кровать. «И тут страшно!» «И даже в шкаф!» «Тут тоже ужасно страшно!» Дрожит и поскуливает. «Зачем это все? Зачем? Зачем?» Шепчет Ронька себе под нос и не ждет ответа. Я каждый раз пытаюсь ее успокоить, глажу, вкусняшку предлагаю. «Это у них такое соревнование. Кто пробьет небо? Пока никто не выиграл», — объясняет Рони кот Фима. «Ах да, кот! Еще же есть кот у нас, Фима. Он же Ефим. Он же Фимка, Фимазятина» фима фимозный-навозный, фимыч, фима-кот. Тот самый, что пару лет назад упал на нас прямо с неба, а точнее вылетел из окна соседней многоэтажки и оказался с характером вредным и неуправляемым. Зато научил нас... чему? Смирению. Фима хоть и появился в нашем доме последним, жизнь перестроил основательно под себя. Басю кот боготворит и называет «Моя булочка с корицей». Бася Фимкина восхищение благосклонно принимает, но фамильярности не признает. Едва кот позволяет себе чуть больше, ушко ей лизнет, хвостик понюхает. Бася ему сразу, без предупреждения, дает по усам. С кошкой-шнуркой Фимка не ладит. Орут они друг на друга истошно. Вот как это бывает. Фима тихонечко подходит к шнурке и спрашивает. «Не знаете ли, как пройти в библиотеку?» Шнурка от этого вопроса взвивается до потолка и выдает все слова на букву «ш». «Шпингалетина! Штоптя! Штакетник! Штопор!» При этом она надувается, как шар, и гудит, как самолет. Иногда бывает, что Фима и не спрашивает ничего, а просто проходит мимо, но Шнура все равно орёт. «Он на меня подышал!» Варю Фимка постоянно задирает, но по-доброму. Разляжется на ее тетрадях и начнет рассуждать. «Зачем тебе учиться? Смотри, какая ты красивая. Вот усы и хвост у тебя вырастут, и мы найдем тебе новый дом. Пристроим. У нас-то тут места маловато, сама понимаешь». «Пошел вон, Фимазятина!» — рычит обычно Варя. И этот рык служит сигналом Рони. Она тут же несется спасать свою любимую лежаночную сестру. Рони спит с Варей на одной лежанке, то есть на одной кровати. С Пашей и Фимки то мир, то война. В основном потому, что увлечения их схожи. Вот решит Паша, что сегодня он плотник. И строгает весь день полено. Фимка тут же крутится, стружки под кровать загоняет, полена грызть пытается, валяется в опилках. И потом выдает. «Я думаю, я плотник». «Нет, я», — отрезает Паша. «Нет, я. У тебя и когтей-то нет». «Нет, я! Я!» Обычно все заканчивается дракой. Высокие отношения у Фёмазятины с Лёшей. Называет кот Лёшу уважительно. Драматург. Частенько по вечерам они сидят в кухне вдвоем и доверительно о чем то беседуют. Но стоит мне зайти, замолкают. Как-то утром, когда все еще спали, а мы с котом уже проснулись, Фимка сказал... «Я вчера у драматурга спросил, хотел бы он жить сам по себе в отдельной квартире с тридцатью кошками?» Я молчала. «И знаешь, что он ответил?» Я молчала. Кот разлегся на подоконнике, потянулся. Он ничего не ответил. От сердца у меня отлегло. «Ну вот и хорошо». «Да». Продолжил кот. «Он ничего не ответил, но вздохнул. Так тяжело вздохнул, так тяжело! Мне его даже жалко стало». Ну я же говорю, кот — гад!» Примерно через год жизни в нашей квартире, которую Фима теперь считал своей, кот начал писать стихи. Прибежал ко мне ночью, разбудил, дал хвостом по лицу. «Слушай». Жил на свете кот один, звали Апельсин У кота в друзьях был крот, звали Бегемот Еще была лиса, звали Колбаса Раз пошли они в лесок, пить березы сок Повстречали вдруг ежа, звали три ножа. За ежом спешил питон, звали Дон Бетон В танце прыгала балаха, звали Чепуха Вместе все пошли в лесок пить березы сок. На пушке лось стоял, звали генерал, и зайчоночек хромой звали рядовой, и корова без хвоста звали простота. Всей гурьбой пошли в лесок пить березы сок. Апельсин бежал вперед, дальше бегемот, Громко топал генерал, рядовой скакал, Дон-батон и чепуха ржали ха-ха-ха, Три ножа и простота пели та И летела, как оса, в чащу колбаса. Шли они примерно год, плакал бегемот. В том лесочке, вот вопрос, не было берез. Пару раз, пока кот читал, я начинала задремывать, но котище будил меня ударом лапы по носу. Дочитав, он скромно потупился. Ну как? Бред какой-то, сказала я как на духу и заснула. Наутро обнаружила, что лоток с кошачьим наполнителем перевернут. Пристал кот со своим стихотворением и кваре. Она даже слушать не стала. Паша послушал, сказал, что он пишет лучше. Докажи, мяукнул кот, Паша тут же. И в дочь в слякоть, и в туман иду я в школу, как баран. И вообще даже не складно ни разу. Подрались. Вечером я подслушала, как кот читал стихотворение Леши. Молодец, сказал Леша. А так писали. Кто-кто? Абормоты? Нет, а бариоты, дорогой, это такие поэты. Даниил Хармс, например. Стихотворение у него есть чудесное про хорька. Я услышала, как Лёша читает в Фиме стихотворение про хорька, а ведь когда-то он мне его читал. С Ронькой у Фима отношения хозяйские. Фима уверен, что Рони его собака. Несмотря на то, что Ронька больше Фимы, он без раздумий даёт ей по морде, гоняет по квартире и учит жизни». Фимка считает, что если кто и поможет Роне избавиться от страха громких звуков, так это он. Кот любит запрыгнуть на Рони, когда она спит. Бугага. га Собака обычно вздрагивает, вскакивает и несется за котом. Фимка же с замечанием «Смотри-ка, уже не так резко вздрагнула!» мчит в сторону комода. Остальные — Леша, Варя, Паша, Бася, Шнуры и я — просто сочувствуем Рони в ее сильном страхе и как можем поддерживаем. А мало ли кто чего боится. Кто-то боится клоунов, кто-то пауков, кто-то страшится полетов, а кто-то врачей. Ну вот что делать? Страх же не фантик какой-то, выбросил его в урну и избавился. Со страхом приходится работать. Долго, нудно и не всегда эффективно. Вот мы с Рони ходим в собачью школу. Там учительница самая лучшая — Настя. И ученики все из приличных семей. Австралийская овчарка Злата, золотистый ретривер Берта, лабрадор Ричи, Сиба-Ину, Чип. У нас даже есть чат «Собачья школа», и в нем состоят собачья учителька Настя, Злата — Света, Берта — Лена, Ричи — Аля, Чип — Женя. Когда мы из школы возвращаемся, Фимка сразу Роньку экзаменует. «Так-так, скажи-ка мне, что такое тетрафтор этанбутаноксон?» Ронька переминается с лапы на лапу, смотрит на меня выпросительно. «Не смотри на нее!» Фимка бьет собаку по носу. «Она в школе геометрию не учила!» «Но собачья школа — это во не алгебра с физикой. Это сидеть, ждать, опорт, нюхай щи, лежать, стоять!» Это долгий-долгий непрерывный процесс повторений и закреплений. Научить собаку не бояться фейерверков можно, но стоит запастись терпением. Стратегия такая. Хозяин остается рядом с собакой, а кто-то другой создает искусственный бах, лопает шарики или чем-то бренчит. Этот бах должен быть на определенном расстоянии. Собачья учителька Настя называет его «рабочим расстоянием». Это когда собака уже слышит бах, но еще может держать себя в лапах. За каждый бах собака получает вкусняшку. Заканчиваются бахи, и вкусняшки заканчиваются. И вот уже собака начинает понимать. Бах — это не страшно, это вкусно. Главное, чтобы хозяин был рядом. Рабочее расстояние для каждой собаки свое. Смелые остаются спокойными из 20-30 метров кому-то нужно чтобы бахи были подальше 100 метров и даже 500 так вот урони мы рабочего расстояния найти не смогли она эти бахи даже на шоссе слышала хотя мкат от нас далеко поэтому предмету урони единственная двойка но зато собаченция научилась танцевать и кувыркаться собачья учителька настя говорит что еще можно дома работать например неожиданно ронять кастрюли хлопать в ладоши и просто кричать я один день попрактиковала эти приемы. Леша попросил меня прекратить. А то я тоже начну бояться фейерверков. Увы, за все время посещения собачьей школы мы в лечении страха громких звуков почти не продвинулись. И, к сожалению, с каждым годом он становится только сильнее. «Так бывает», — объясняет собачья учителька Настя. «В идеале все это надо отрабатывать до года» но собаки же не все одинаковые вот рони импульсивная нервная тут только симптомы снимать ща как жахнет так в нашей семье называется тяжелое время с конца декабря до начала февраля особенно тяжко в первые январские дни рони боится выходить на улицу даже утром прогулка сопровождается безостановочным анализом происходящего вокруг глазюки рони выпучены ушами придет ступает осторожно что за звук Жахнет! Рони, это голуби, видишь? А у них точно нет петард с под крыльями, хозяюшка, глянь-ка, а я пока тут постою. «Они, голубь за голубкой ухаживает, курлыкает, а мел по такому морозу ухаживать. Какие петарды! С великим трудом доходим до пешеходного перехода. Опять стоп. Что за звук? Ща как жахнет. Рони, это мусоровозка. Вот мусор забирает поди там одни петарды хозяюшка нет что ты там только мусор доходим до заветной площадки со скоростью света рони проделывает там свои дела я достаю пакет что за звук жахнет чувствую жахнет рони это я пакет достала пакет шуршит а у тебя там нет петард хозяюшка рони ну ты чего бежим обратно к подъезду Вроде и погулять бы еще, да страшно аж жуть. Стоим на крылечке, смотрим, как снег падает. Рони нюхает воздух, уши прижаты, лапы прижаты. Идет дворник. «С добрым утром!» — говорит мне. «С добрым утром!» — отвечаю я. «Да какое там доброе утро? Наверное, полные карманы петард у тебя. Знаю я таких. Вон глаза горят безумием. С добрым утром! Иди давай быстрее!» «А то сейчас портки-то порву!» это урони сдали нервишки, и она неожиданно разразилась лаем на несчастного дворника. Еле затаскиваю собаченцу в подъезд. «Ну ты чего?» — журю ее. «Да что ты, хозяюшка! Он же за петардой в карман полез! Если бы не я, он бы бросил ее! Хвостом, клянусь, бросил!» «Заслужила я курочку!» А самое сложное вечер. Рони забивается под диван и все не достать ее. Но не могут же люди круглые сутки бабахать, поэтому я обычно жду полуночи и начинаю выманивать собаку. Рони, ну вылезай. Пойдем погуляем. До заборчика и обратно только пописываешь. Да я уже сплю, хозяюшка. Ронь, ну ведь нельзя так долго терпеть. Да все в порядке, хозяюшка. Тут и Фима подскакивает. «Ронь, не дрейф, Там не стреляют уже!» «Да как же! Слышишь, вон в Самаре бахнули!» Фима водит ушами. «Это не в Самаре, это в Челябинске!» Роня отворачивается. «Ну, хочешь, я с тобой пойду?» — предлагает Фима. «Вместе до заборчика добежим, меточки вместе поставим, понюхаем все!» Рони молчит. Я иду на кухню за ветчиной. Вообще у Рони свой корм, но в таких случаях ветчина — безотказное средство. «Ронь, смотри, что есть!» Сую под нос собаке кусочек. Рони облизывается, тянется, но не достает. Вылезает чуток из-под дивана, опять не достает. «Ну-ка, что тут у тебя...» Фима тоже нюхает. «О, ветчина! Обожратушки! Дай-ка попробовать!» «Не давай ему, хозяюшка!» «О, вкуснотища-то какая! Умереть не встать, Ронька! В жизни ничего вкуснее не жракал!» «Не давай ему! Моё лезу уже! Лезу!» И скребя передними лапами, по ламинату, боком, изо всей силы, тащит себя из-под дивана, но продвигается с трудом. Фима издевается. Ой, ой, вкусно-то как, ой, божественно, ой, пища богов, пища фараонов, пища царей. мою мою не отдавай, Застряла, хвостик мой застрял, хозяюшка, хвостик застрял. «Не хвостик, а папка», — уточняет Фима, но оставляет ветчину в покое. Приходится тянуть Роника крепку. После этого она съедает один кусочек ветчины, ради второго выходит к лифту, с третьим — из подъезда. Потом быстренько делает свои дела и бежит, поджав хвост домой. «Ну, хоть так. Слава, слава ветчине!» Только к середине февраля страх начинает забываться, и привычная родная улица снова становится интересной. Столб любимый фонарный, как доска объявлений. И тропинки родные, и кустики, и ограды. В тот февральский вечер мы спокойно вышли с Ронни около семи часов и побрели в сторону школьного двора, мимо школы, мимо магазина, к парку. «За парк не пойдем, поздно. Да и там начинается частный сектор, который охраняют свои собаки. Как-то летом мы забрели туда и собрали сто миллионов гав». «Проваливайте, и больше, чтоб мы вас здесь не видели!» Орали нам вслед из-за всех заборов, и кто-то даже умудрился выбежать. В парке снег. В парке фонари стоят в белых шапках и горят теплым светом. В парке дети бегают по площадке, и то тут, то там встречаются Ричи, Альпа, Герда, Сэм. Рони уже не особо игручая, а вот раньше каждая встреча сопровождалась прыжками и повизгиванием. «Ох, и рада же я тебе, Златушка!» «А уж я-то как тебе, Ронюшка!» И они принимались наматывать круги вокруг беседки, лишь на несколько минут останавливались. Языки розовые свешивались, дышали собаки тяжело, и казалось, ну все, выдохлись». Но тут хвостатые снова подскакивали, замирали на мгновение и срывались с места, как гоночные машинки. «Вжих!» «Надо бы нам в школу вернуться. С октября не были», — сказала я Рони. «Да, я уже соскучилась по одноклассникам», — согласилась она. «Во второй половине февраля уже чуть-чуть пахнет весной, и Ронька, задрав голову вверх, раздувает ноздри. Кажется, и она чувствует это». Как вдруг тра-та-та-та-та бах! Бам! Рони заметалась, заюлила, заскулила, начала рваться. Я вцепилась в поводок изо всех сил, дернула на себя, и вдруг металлическое звено на ошейнике распрямилось, и он со звоном упал на снег. Освободившаяся Рони, ничего не слыша, не видя, не понимая, не разбирая дороги, помчалась во весь опор по направлению к частному сектору. «Тра-та-та-та-та! Ха-ха-ха-ха-ха!» Фейерверк продолжался, кто-то смеялся за моей спиной. Я бросилась за Рони, таща за собой поводок с металлическим ошейником. Я кричала «Рони, Рони, ко мне!», но не слышала даже себя. Фигурка собаки быстро удалялась. Вот уже на границе парка, вот уже прошмыгнула через дорогу, вот уже рванула по длинной улице десятой линии, где не так много фонарей. И вот уже черную мою собаку съела темнота. Все. В тот вечер мы искали Рони до полуночи. Весь ронтинг класс подключили. чат «Собачья школа» то и дело пикал. Злата — Света. Первая, вторая, третья линии — нет. Берта — Лена. У станции — нет. риччи Аля. Обошли микрорайон несколько раз. Куда она могла побежать? Чип — Женя. «Отправила мужа на машине. Несколько раз объехал все. Нет. Собачья учителька Настя. Заканчиваем. Сейчас она все равно забилась. Завтра нужно много-много листовок». Мы вернулись домой. Паша плакал. Варя молчала. Я села на диван и закрыла глаза. Леша рассылал в чаты сообщения о пропавшей собаке. Шнура спала. Фима смотрел в окно. Бася, моя любимая, пришла потереться, поурчать. Найдется она, найдется.